Будьте милостивы друг другу. Старайтесь в делах своих и помыслах быть подобно монахам, хотя и живёте в бурном житейском море, и тогда милость Божия не оставит вас. Ещё говорю: молитва к Пресвятой Богородице одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день проверяйте поступки свои и давайте ответ в содённом себе и Господу. Несмотря на то, что отец Арсений был с нами и возродил многих из нас, все же мы стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас. Я чувствовала, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа, а когда-то было по-другому. Однажды я спросила отца Арсения, почему так? И он несколько грустно ответил мне, что...